круглая тайна полувероятная история взаймы у судьбы в этот июньский день ю Лисовалов стоял под придорожной сосной укрываясь от ливня и поджидая загородный автобус шоссе здесь шло под уклон и по асфальту бежал плоский поток густо неся лесной ссор мелкие веточки чешуйки шишек желтые хвойные иглы Казалось, все шоссе движется, как конвейерная лента. А наверху шло деловое новоселье лета. Там спешно мыли стекла, проливая на землю потоки воды. Там с грохотом передвигали невидимую людям мебель. Там топудовым молотом вбивали в незримую стену незримые гвозди. Там, завершая строительные недоделки, сверхурочно работали небесные электросварщики. Небо ходило ходуном. Гремело, полыхало. Во время грозы стоять под деревьями опасно, но Ю Лисовалов не думал об этом. Он размышлял о том, как бы получше написать очерк и как бы поинтереснее его озаглавить. «Так поступают честные люди» или «Иначе он поступить не мог». А если так, «Благородный возвращатель» — это уже неплохо. Дело в том, что недавно в редакцию пришло письмо, где довольно бессвязно сообщалось, что ночной сторож одного ленинградского клуба, обходя помещение, обнаружил забытый портфель, в котором находилось десять тысяч рублей. Деньги, как выяснилось в дальнейшем, были забыты в кинозале кассиром Перичко Д.М. Кассир спохватился только на следующее утро и кинулся в клуб, где застал сторожа Н. Лисовалова сообщившего ему, что обнаруженная находка сдана им в ближайшее отделение Госбанка в целости и сохранности. Письмо было написано и подписано Бакшеевой М.И. делопроизводителем клуба. Завод делом Савейков решил послать на место происшествия начинающего журналиста Ю. Лисовалова, чтобы тот дал материал о честном ночном стороже. «Тем более он ваш однофамилец», — добавил Савейков. Это даже интересно. Лисовалов а Лисовалове. Только не Лисовалов а Лисовалове, а Анаконда о Лисовалове решительно поправил его Юрий. Ему не очень нравилась его фамилия, и он избрал себе творческий псевдоним. Впрочем, статей и заметок под этой экзотической подписью в газете еще не появлялось. Все материалы, которые сдавал Юрий, были слабоваты. Подозревали, что у него нет таланта и это задание было решающим. Если очерк будет так же плох, как и предыдущие, Ю Лисовалова отчислят. На следующий день анаконда, будем иногда называть его так, раз ему этого хочется, направился в клуб. Здесь он собрал некоторые сведения о Н.И. Лисовалове. Оказывается, за сторожем водились грешки, выпивает, иногда даже грубит начальству. Что касается найденного портфеля, то это да, это было, но ведь это, так сказать, входит в его обязанности. В прошлом году он же, Лисовалов, нашел в зале дамскую сумочку с 58 рублями и тоже вернул по принадлежности. Самого сторожа анаконда в клубе не застал, и не только потому, что явился туда в дневное время, но и потому, что сторож, оказывается, третьего дня уехал в деревню Гнездово, в 30 километрах от города. У него начался отпуск. Узнав точный адрес Энн Лисовалова, Юрий сразу же отправился на автобусный вокзал и вскоре прибыл в Гнездово. Сторож Энн Лисовалов поселился у родственников в дощатой пристройке. На стук открыла его жена, пожилая женщина в поношенном и не по возрасту пестром платье. Она попросила Юрия немного обождать. Муж ее спал. Оказывается, вчера у него был гость. Кассир Перичка, получив утерянный портфель и раздав зарплату, вскоре приехал благодарить Энли Совалова за возвращение находки. Торт «Север» привез и три пачки кофе натурального. «Ну, мой-то, понятно, обиделся, ему не того надо. А тот моему говорит, сам после этого рокового случая водки в рот не возьму и других буду против нее настраивать». «Дошло до сознания, видать», — закончила она свою речь, — и пошла будить мужа. Наконец из пристройки вышел высокий старик. Он был мрачен, то ли из-за торта, то ли вообще по характеру. Известие о том, что Юрий хочет написать о нем, старик принял без должной радости. — А звать-то вас как? — хмуро спросил он. — Юрий Лисовалов, но вообще-то я анаконда. «Что — Что? — угрюмо переспросил старик. — Почему она — конда? — Анаконда — змея такая обитает в бассейне реки Амазонки. Отдельные экземпляры достигают 15 метров длины. — Зачем же змеей себя прозывать? — бестактно поинтересовался сторож. — Это мой творческий псевдоним. Он звучит мужественно и романтично, — терпеливо пояснил Юрий, раскрывая блокнот. — Расскажите мне своими словами, что натолкнуло вас на благородный поступок. — А ничего не толкало, — равнодушно ответил старик. Но тогда вы, может быть, расскажете, как было дело? Ночью, значит, сижу в вестибюле. Вдруг почудилось, будто дымом потянуло. Но решил в кинозал зайти. Уборщица Людка ленивая. Она должна после последнего сеанса убирать. А она ушла рано. Сказала, что с утра уберет. А там, в заднем ряду, ребята иногда курят. Известно, шпана. Думаю, не заронили ли окурка? Ну, вошел в зал. «Все вроде в порядке. Потом иду проходом, вижу, в последнем ряду из-под кресла блестит что-то. Ну, я туда. А там пол-литровка стоит. На дне еще граммов пятьдесят водки осталось, а то и шестьдесят. Потом разгляделся, вижу, рядом этот самый портфель лежит. Ну, я, понятно, эти пятьдесят или там шестьдесят граммов допил, не пропадать же добру. Ну, а бутылку в карман». «Двенадцать копеек тоже на улице не валяются». «А, портфель? Портфель?» «Ну, портфель я, значит, открыл. Вижу, деньги там и бумаги какие-то, накладные. Пошел в вестибюль, оттуда в милицию позвонил. А там дежурный говорит, раз есть документы при деньгах, вы лучше отнесите утром в отделение Госбанка». «Ну, утром отнес, сдал под расписку». «А какие мысли проносились в этот момент в вашем сознании и подсознании?» «Ничего не проносилось! Я спать сильно хотел!» Немного удалось выкачать из старика. И теперь анаконда стоял и думал о том, как из того немногого, что он узнал, составить яркий полнокровный очерк. Гроза кончилась. Так как автобус все не показывался, Юрий решил пройтись пешком до следующей остановки. Асфальт был еще влажен, но поток воды уже схлынул с него. Дышалось легко. Мир был заново вымыт и провентилирован. В уме Юрия в такт шагам уже начал складываться костяк будущего очерка. Смущали только моральные изъяны старика. Мрачность характера, недостаточная интеллектуальность, мелочность, двенадцать копеек на земле не валяются, невнимание к представителю прессы. Придется многое домыслить и творчески переосмыслить, чтобы создать полновесный образ благородного возвращателя. Вдруг анаконда остановился. В двух шагах от обочины лежал коричневый портфель. Это был новый портфель среднего качества. Такой мог принадлежать и школьнику-старшекласснику, и студенту, и даже инженеру. Набит он был неплотно и выглядел бы совсем плоским, если бы не выпуклость в левом нижнем углу. Там, по-видимому, находился какой-то предмет. Поверхность портфеля была сухая. Кто-то уронил его совсем недавно, уже после ливня, хотя никто вроде бы за это время по шоссе не проходил и не проезжал. Оглянувшись по сторонам, анаконда нагнулся и поднял портфель. Он оказался удивительно тяжелым. «А вдруг там золото?» — мелькнуло у Юрия. Он еще раз оглянулся по сторонам и, торопливо покинув дорогу, вошел в лес. Сырой мох чвякал под ногами. Горошины влаги, наколотые на кончики сосновых игл, будто подмигивали. Казалось, лес во все глаза смотрит на Юрия. Птицы, молчавшие во время грозы, теперь пели пугающе громко. Наконец он нашел пень, окруженный со всех сторон молодыми сосенками. Сел, открыл замочек. В портфеле было два отделения в одном лежал большой зеленоватый конверт в другом темный шар размером чуть побольше бильярдного юрий взял шар и сразу же положил его обратно он был удивительно холодный и тяжелый потом вынул конверт в верхней его части был оттиснут гриф какого-то учреждения с длинным и трудночитаемым названием ниже шел мелкий печатный текст посредине конверта Крупно и небрежно было написано карандашом десять тысяч рублей». Неужели там действительно деньги? Анаконда надорвал конверт сбоку. На руку его вывалилась пачка десятирублевок в полосатой банковской упаковке «10 по 100». Потом пачка пятидесятирублевок 50, «50 по 100». Потом опять пачка десятирублевок. Всего денег оказалось десять тысяч, как и было написано. Юрий застыл в раздумье. В нем совместились две абсолютно противоположные и абсолютно одновременные мысли. «Эти деньги надо обязательно отнести, совсем не обязательно относить, в банк». Он закурил сигарету, затянулся и тихо сказал молодой сосенке, росшей возле пня. «Другой бы нашел и тоже, может быть, еще подумал бы, возвращать или нет». После грозы наступило безветрие. Сосенка стояла, не шевелясь, и помалкивала. Дым запутался в ветке, наклоненный над конвертом. Иглы словно помутнели, расплылись. Несколько капелек тихо упали на зеленоватую бумагу. С шоссе донесся негромкий шум, шла легковая машина. Может, с нее и обронили, а теперь ищут. Но машина прошла. С дороги больше ни звука не доносилось. Мысли Юрия текли торопливо и сбивчиво. «Старику легко сдавать деньги. Это будет гвоздевой материал. У него нет никаких культурных запросов. Только подумать, как все удивятся. Старику ничего не стоило сдать деньги в банк. Это будет сенсация. Молодой журналист, только что взявший интервью на такую же тему. «А мне эти деньги действительно нужны». Тоже находит портфель с деньгами и честно относит. Они послужат мне материальной базой. В банк, нет, прежде в редакцию, и все поздра... Но о деньгах знаю только я. Вляют с удачей и творческим успе... Я могу думать сам для себя. Я эти деньги выиграл. Он запихал пачки обратно в конверт и положил его на колени тыльной стороной вверх, чтобы не прочесть случайно грифа с названием учреждения. Если прочту, буду знать, чьи деньги, и значит, это будет как бы кража. Если не прочту, не буду знать, откуда деньги, и это будет просто безымянная находка». Потом снова закурил, бросил недокуренную сигарету, опять вытащил деньги из конверта, поглядел на них. Потом встал и принялся рассовывать пачки по карманам. Пиджак сразу стал теснее. Он теперь плотно, как резиновая надувная спасательная куртка, прилегал к телу. Анаконда сложил конверт и сунул его в задний карман брюк. Теперь надо избавиться от портфеля, забросить его куда-нибудь, где бы никто никогда его не увидел. На шоссе лучше не возвращаться, надо выйти лесом на другую дорогу. «Но я не навсегда беру эти десять тысяч», — решительно сказал он сам себе. Я беру их в долг у судьбы. Когда-нибудь я буду хорошо зарабатывать, и тогда прочту то, что написано на конверте, узнаю, кому эти деньги принадлежат, и верну их. Я снесу их в госбанк и скажу, примите сумму от неизвестного». Он стал углубляться в лес, стараясь идти по прямой. Но вскоре пришлось свернуть. Помешала колючая проволока. Темная, словно разбухшая от ржавчины, Она висела на полусгнивших кольях, спиралями велась по земле. Юрий свернул направо и вышел к траншеи. На бруствере ее росли осинки. На дне, поросшем длинной травой, стояла холодная прозрачная вода. «Вот сюда и зашвырну этот портфель», — подумала Наконда, Но не зашвырнул, передумал. «Другое место найду. Как-то нехорошо бросать его сюда». Он торопливо пошел дальше, все ускоряя шаг. Начались низина, кочки, хилые болотные березки. Показалось маленькое озерцо с рыжей торфянистой водой. Он пошел вдоль топкого болота. Портфель сразу потонет из-за этого тяжеленного шара, что в нем лежит, размышлял он. Хоть какая-то польза от этого дурацкого шара. Он раскачал портфель и бросил его в озерко. Тот, описав параболу, тяжело ударился о воду и ушел в глубину. По озерцу побежали круги, всплыли с дна пузыри и полопались. Потом все успокоилось. Теперь никто ничего никогда не узнает. Явление шара Изрядно проплутав топкой низине, Юрий наконец отыскал хорошо утоптанную лесную дорожку.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 Юрий вспомнил, как спортсмены толкают ядро, изо всех сил метнул его в мох и быстро зашагал дальше. Впереди был овражек с мостиком через ручей. «Надо скорее перейти этот мостик», — сказал себе Юрий и оглянулся. Шар двигался за ним по дорожке. «Какой упрямый!» — мелькнуло у Юрия. «Прямо Константин». Константин — это был такой один мальчишка с их двора. Все ребята его дразнили.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 Дверь квартиры была закрыта на цепочку, пришлось звонить. Открыл Вавилон Викторович, самый поздно ложащийся жилец квартиры. На Вавике, так заглазно звали его соседи, голубела пляжная пижама, грудь украшал большой морской бинокль, висящий на лакированном ремешке. — А это что? — торопливо спросил он Юрия, взглянув на берет. — Ежа отловили? — Нет, это не еж. Так, ерунда. Смущенно пробормотал Юрий. Но Вавик уже забыл, о чем спрашивал. Он поспешно направился к двери своей комнаты, которая находилась рядом с комнатой Юрия. Анжелика прическу новую сделала. Озабоченно бросил он на ходу. «Может, зайдете, Юра? Одолжу цейс на три минуты». «Вавилон Викторович, я считаю аморальным подглядывать за девушками», привычно негодующим тоном заявила Наконда, возясь с ключом. «Я же их не трогаю!» — уже из-за двери произнес Вавик. «Не мешайте мне жить в мире прекрасного!» Анаконда вошел в свою комнату и положил берет с шаром на стул. Потом включил свет и закрыл дверь на задвижку. Надо куда-то спрятать деньги. Обстановка десятиметровой комнатки не изобиловала тайниками. Имелась кровать металлическая, старинная этажерка, желтый крашеный шкаф, два стула — и модерновый письменный стол. Все, кроме письменного стола, досталось Юрию в наследство от тетки, которая воспитывала его. Она умерла в позапрошлом году. Родителей Юрий не помнил. «Пока спрячу деньги под изголовье», — решил анаконда, и, пересчитав пачки, положил их на панцирную сетку, приподняв матрас. «Только подумать, какой я теперь богатый человек, и, главное, никто не знает». Услыхав негромкое падение чего-то, он оглянулся. Это берет упал со стула. Шар висел в воздухе в трех шагах от Юрия на уровне его глаз. «Деньги деньгами, а вот это бесплатное приложение мне не очень-то нравится», промелькнула мысль. «Но если здраво рассуждать, вреда от него нет. Надо только, чтобы никто, кроме меня, его не видел». Шар безмолвно висел среди комнаты. В квартире все спали. Только из-за стены слышен был голос Вавика. «В стране далекой юга, там, где не злится в юга, жил-был Джон Грей, ковбой». В часы хорошего настроения он часто напевал эту песенку. Вавилон Викторович был начинающий пенсионер, ему шел 62 второй год. В квартиру он въехал в результате обмена полтора года тому назад. Он не пил, не играл в домино, но у него было странное хобби. По вечерам, выключив свет в своей комнате, часами просиживал он с биноклем у окна. Перед домом находился большой квадратный сквер, а за ним уже на другой улице, высокое семиэтажное здание. В двух верхних по 14 окон в каждом этажах этого здания жили студентки санитарно-экономического техникума. Уверенные в своей визуальной недосягаемости, они редко задергивали занавески, и Вавилон Викторович с помощью оптики имел возможность вникать в их быт. Всех девушек он давно знал в лицо и для каждой придумал звучное имя. Там в скромных четырехкоечных комнатках жили одетты, хабанеры, травиаты, аиды. Соседи по коммунальной квартире догадывались о вечерних наблюдениях Вавика и относились к ним отрицательно но дело это трудно доказуемое и почти ненаказуемое. Когда Вавилону Викторовичу намекали на то, что поступает он не совсем хорошо, он отвечал, «У меня нет средств на покупку телевизора. Это общежитие, напротив, мой телевизор в 28 экранов. Девушкам я ничего плохого не делаю. Я не смотрю на них, когда они в дезобелье. Я честно отворачиваюсь. Я люблю их отечески, оптически и платонически». Юрий вдруг почувствовал, что очень голоден. Еще бы, столько часов провел в лесу и ничего не ел. Взяв с подоконника чайник, он направился на кухню. Шар поплыл сзади. Пришлось пропустить его в дверь. Юрий тихо прошел коридором, вошел в кухню, зажег газ. Шар был тут, он не отставал. Сопровождаемый им, анаконда сходил в ванную, умылся, потом вернулся к плите. Чайник уже шумел. Вдруг из коридора послышались тихие шаги. Видно, Вавилон Викторович покинул свой наблюдательный пост и решил перекурить. Сейчас он войдет сюда и увидит Константина. Что делать? Юрий открыл дверцу газовой плиты и втолкнул шар в холодную духовку. И как раз вовремя вошел Вавик. «Тоже чайком решили побаловаться?» – спросил он, зажигая конфорку а булки не успели, небось, купить. Идемте ко мне, я вам одолжу, как ассистент ассистенту». Это выражение означало в устах Вавилона Викторовича наивысшую и наиблагороднейшую форму человеческих отношений. Он вышел из кухни, Юрий пошел за ним. В комнате Вавилона Викторовича пахло трубочным табаком и хорошим туалетным мылом. Окно было открыто. Внизу, в сквере, поблескивая молодой листвой, Тихо стояли деревья. Вдали, над деревьями, через сквер виднелись окна общежития. Почти все они были уже темны. «Вот, берите булку», — сказал Вавик. «Со мной не пропадете». «А это что такое?» «Вот так-так». «Это ваш?» Константин висел в воздухе в трех шагах от Юрия. «Да, это мой». Вавилон Викторович взял шар в руку. Тот дался без сопротивления. Потом Вавик отпустил его, и шар повис в прежнем положении. «Какой тяжелый и холодный!» — сказал Вавик. «И при том не падает!» «Как умопомрачительно прогрессирует прогресс!» «Электрички, синтетические ткани, размножение атома, транзисторы!» «Шарик этот вы не в гостином дворе приобрели?» «Нет, мне его подарили. Я прошу вас...» «Но Вавилон Викторович уже не слушал...» Заметив, что одно из окон в общежитии зажглось, он метнулся к торшеру, выключил свет и теперь, вскинув бинокль, стоял у своего окна, зорко вглядываясь вдаль, как капитан на мостике корабля. — Аделаида домой наконец явилась, — объявил он. — Видно, со свидания только что пришла, в такую позднь. — Трудно мне с вами, девушки, болею душой за ваш моральный уровень, а Леон все у окна сидит, читает. — Это композитор был такой, Леон Кавалла, — несмело уточнил Юрий. — Женского имени нет такого. — А вот есть! В мире прекрасного свои законы! — отпарировал Вавик. — Вы поглядите, поглядите на нее! Он сунул Цейс в руки Юрию. Анаконда, боясь рассердить Вавилона Викторовича, ибо теперь кое в чем зависел от него, поднес к глазам бинокль. Там, очень далеко, — И в то же время очень близко за столиком возле окна сидела белокурая девушка в голубой кофточке. Окуляры обвели ее лицо тончайшей радужной каймой, как бы нимбом. Девушка что-то читала. Лицо ее было задумчиво. Славная девушка, сказал Анаконда, очень симпатичная. Я же говорю чистая Лянковала, подтвердил Вавик. Жемчужина общежития и притом безупречного поведения. Другие по танцулькам шастают, а она все книги читает. Маленькие такие книжечки. Может, стихи? Не знаю. Текста бинокль не берет. Давно уж надо мне технику посильнее. Тут один человек подзорную трубу продает. Трофейная, с немецкой субмарины. Да вот с материальными средствами у меня туго. А чайник-то, наверное, вскипел уже. Вавилон Викторович, у меня к вам просьбочка, торопливо сказала Наконда. Очень прошу вас никому не говорить об этом шаре». «О шаре? Буду нем как рыба или даже как могила. Но и вы сделайте одно благородное дело. Одолжите мне на эту самую подзорную трубу. Требуется восемьдесят пять дублонов, как говорили древние греки». «Хорошо», — ответил Юрий, — «я вам одолжу». Вавилон Викторович пошел к двери, за ним двинулся анаконда, сопровождаемый Константином. Вдруг Вавик сказал удивленно, «А это что такое? Дыра в двери!» «Хотел бы я знать, чье это самоуправство!» Действительно, в филенке виднелась дыра, абсолютно круглая, с ровными краями. Никаких опилок, никаких отходов производства на полу не валялось. «Это шар дыру проделал», — дрожащим голосом объяснил Юрий. «Когда мы вошли сюда, то сразу же закрыли дверь за собой» а он всюду за мной летает. «Ладно, я завтра рано утром эту дыру фанеркой залатаю. Все будет шито-крыто. А пиастры, как их называли древние римляне, вы сегодня мне сможете дать?» «Да». В кухне обнаружилась еще одна проделка Константина. В дверце духовки зияла круглая дыра. Константин без труда прошел сквозь два железных листа, из которых она была склепана. Края дыры абсолютно ровные, без заусенец и наплавов. «Ловко ваш шарик действует», — сказал Вавилон Викторович. «Но ничего. У меня один знакомый есть, он эту дверцу заменит. Кстати, у этого человека имеется продажное зубоврачебное кресло. Давно я о таком мечтал. И просит он за него всего шестьдесят 65... пять...» «Но зачем вам оно?» — удивился анаконда. «Вы ведь не зубной врач». «Конечно, я не зубной врач». — охотно согласился Вавик, — но у кресла подлокотники очень удобные, и при том наклон головы можно регулировать, чтобы шея не уставала. Из такого кресла наблюдать очень уютно, и я буду меньше выходить из комнаты, и значит, меньше шансов будет, что я кому-нибудь случайно проговорюсь насчет шарика. Верховный сдаватель бутылок Когда, наконец, Юрий улегся в постель, Он мгновенно стал подданным автономного государства снов, где не было никаких денег и никаких константинов. Проснулся он после полудня. Так намаялся за вчерашний день. В трех шагах от его изголовья, на уровне глаз, висел в воздухе темный шар. — А деньги? — встрепенулся Юрий. — Вдруг они только почудились? Шар есть, а денег нет. Он вскочил с кровати, приподнял матрас. Пачки лежали, как миленькие. Одна была чуть потоньше других. Из нее он вчера вытащил пятнадцать десяток для Вавика. Перед тем, как идти в булочную, он обернул шар газетой и сунул его в продуктовую сеточку. Константин не оказал никакого сопротивления. «Не так уж плохо дело», — подумал Юрий. «Константину нужно находиться все время около меня. Но в каком положении и в какой упаковке — это ему все равно». Он совсем не стремится к саморекламе. Что ж, ночью буду выпускать его, а днем носить с собой только и всего. Правда, тяжеловат он, но тут уж ничего не поделаешь». Проходя мимо двери Вавика, Юрий с удовлетворением отметил, что отверстие аккуратно заделано фанеркой, и фанерка закрашена цинковыми белилами. А когда пришел на кухню, то сразу бросил взгляд на дверцу газовой плиты. Она была новая, без всякой дыры. Вавилон Викторович сдержал свое слово. «Все-таки совесть у него есть», — подумала Наконда. «Правда, совесть дорогая, она мне обошлась в 150 рублей 00 копеек, но лучше уж такая, чем никакой». Наконец, позавтракав и тщательно заперев дверь своей комнаты, Юрий отправился в гостиный двор делать покупки. Когда он подъезжал к универмагу на такси, У него мелькнула мысль, что хорошо бы, расплатившись с шофером, быстро захлопнуть за собой дверцу машины, а шар в сеточке оставить на сиденье. Но он быстро отсеял это искушение. С Константином шутки плохи. Возьмет, да и пробьет с собой дверцу «Волги». Будет скандал. Лучше уж с ним не ссориться. Войдя в гостиный двор, анаконда первым делом купил сумку. Помесь рюкзака с авоськой такую можно носить и в руках и за спиной положив сеточку с константином в эту удобную сумку юрий приступил к дальнейшим приобретениям. больших денег у него никогда не водилось до этого случая и поэтому он решил вначале потренироваться на легких мелких тратах а потом уже покупать дорогие вещи для разгона купил подстаканник портсигар металлический с изображением петропавловского шпиля пластмассового пингвина носки рожок для надевания ботинок, сахарницу из оргстекла, электрический фонарик, зажигалку с газовым баллончиком, вечный календарь, фарфоровую лисицу и настольный термометр. Потом пошел по второму кругу. Купил хорошие ботинки за 35 рублей. Четыре рубашки, джемпер в подарок Кире – 45 рублей, джемпер себе за 37 рублей, костюм за 178 рублей, фотоаппарат Киев. «На сегодня хватит», — решил он, — «завтра продолжу это приятное занятие, а сейчас перекушу где-нибудь на Невском, а затем поеду домой». Обремененный покупками вышел анаконда из универмага. Вскоре, сидя за столиком, он с удовольствием ел бутерброд с копченой колбасой, запивая его кофе. Вдруг кто-то пропитым, но громким голосом произнес над самым его ухом — «Живи, дитя природы, будь весел и здоров, и кушай бутерброды на грани двух миров!» Юрий вздрогнул и поднял глаза. Перед ним стоял молодой человек с припухлым лицом. В руке он держал сеточку, набитую пустой винной посудой. «Зазнался, Юрка, не узнаешь школьного товарища!» воскликнул незнакомец и снова перешел на стихи. «Я верховный сдаватель бутылок и несбывшийся юный поэт! Положи мне ладонь на затылок и почувствуй горячий привет!» Ладонь на затылок ему анаконда класть не стал. Он распознал в молодом человеке своего одноклассника Толика Древесного. Толик, будучи в школе, слыл начинающим поэтом. Он непрерывно помещал свои стихи в стенгазете, участвовал в поэтических турнирах и вернисажах. На него возлагали большие надежды. После выпускного вечера анаконда не встречал его ни лично, ни на страницах печати. Теперь Древесный выпрыгнул из небытия в самом неожиданном виде и в самый неподходящий момент. «Приветствую тебя, Толя», — сказал Юрий, сделав заинтересованное лицо. «Как дела? Где трудишься?» Древесный громогласно ответил стихами. «В управлении Винтреста я работал день за днем, но отчислен я от места, и душа горит огнем». Из-за соседних столиков на них начали поглядывать. «Не вляпаться бы в историю», — обеспокоился Юрий. «Заметут в милицию, а там обнаружат шар». «Сейчас мы зайдем в гастроном, а оттуда ко мне. Я тебя познакомлю с Тусей», — заявил Древесный и опять перешел на стихи. Небесный ангел симпатичный имелся в небе голубом, имел оценку на отлично в моральном смысле и любом. Он стал объектом материальным, женой мне стал. О счастлив я! Идем скорее, сказала Наконда, поспешно беря сумку с Константином и свёртки с покупками. Древесный пошагал за ним. Шар не бездействует.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 Дома Юрия ждала телеграмма. Прилетела Крыма, жду завтра дачи Кира. Текст обрадовал и встревожил. В предыдущее свое возвращение Кира прислала телеграмму с юга, чтобы Юрий встречал ее на аэродроме. Может быть, на этот раз кто-то сопровождал ее в самолете? С Кирой Анаконда познакомился два года назад на студенческой вечеринке. Девушка ему очень понравилась. Они стали вместе ходить в кино в театры и на пляже. Но о любви еще ни слова не было сказано. Кира – девушка самостоятельная и с гонором, к ней не так-то легко подступиться. Она недавно окончила университет и теперь работала лаборанткой в одном биологическом институте. Отец ее был видным профессором гальванотерапии. Имелись дача и машина. К чести Юрия надо сказать, что он, когда знакомился с Кирой, не знал ни о звании ее отца, ни о «Волге», ни о «Даче». Наоборот, он был смущен, узнав о высоком материальном уровне девушки. Отчасти из-за этого он не пошел после окончания института работать по своей специальности, а устроился в редакцию. Ему хотелось стать известным журналистом и тем самым доказать Кире, что и он не лыком шит. Но, к сожалению, с журналистикой не ладится. Уже три месяца он числится в редакции, но все его материалы бракуют. Теперь единственная надежда на очерк о благородном возвратителе. Юрий заставил себя усесться за стол и принялся перерабатывать очерк. Однако дело не клеилось. Константин висел рядом, но работе не содействовал. Видно, не желал вмешиваться в творческий процесс. А Анаконде очень захотелось спать. Перед сном он проверил пачки, лежащие под матрасом. Все в порядке, много еще денег. Проснулся он рано, торопливо умывшись и попив чаю, засунул Константина в рюкзак, выше положил джемпер, подарок Кире, и отправился на вокзал. По дороге купил букет южных роз. Сойдя с электрички, Юрий за десять минут дошел до Кириной дачи. Кира сидела на веранде в солнечно-желтом платье, которое ей очень шло. Шел ей и загар. Встретила она анаконду не то чтобы враждебно, но как-то прохладно. Юрию сразу же показалось, что Кира не очень рада ему. Цветы она милостиво приняла, но от джемпера отказалась. «Юра, никаких вещественных подарков мне не надо, ты уж не обижайся». «Что, тебя наконец-то напечатали, кажется?» «Аванс под получил», — небрежно на анаконда. «Написал неплохой подвал о благородном возвращателе». «Такого слова в русском языке нет», — ровным голосом сказала Кира. Между прочим, на пляже в Феодосии я познакомилась с одним интересным человеком. Он тоже ленинградский журналист, но он... Меня не интересует твое пляжное знакомство. Недовольно прервал ее анаконда. Не будем ссориться, — спокойно ответила Кира. Хочешь, пойдем купаться? А ты не боишься простудиться после юга? — дипломатично спросил Юрий. Ему не хотелось идти на реку. Он знал, что Константин непременно увяжется за ним в воду. «Простудиться я не боюсь», — с улыбкой ответила Кира. «Я боюсь, что ты стал очень ленивым. Возьми-ка вон там у гаража лопату и выкопай в саду ямку для заборного столба. Это мы всех гостей теперь будем заставлять работать, а я пока пойду помогать маме обед готовить». Анаконда снял пиджак, автоматическим движением схватил сумку с шаром и направился за лопатой. «А рюкзак-то зачем?» — засмеялась Кира. «Ты что, жить без него не можешь?» «Просто ужасно привык к нему, без него как без рук», с наигранной беспечностью произнес Юрий и, захватив лопату, пошел в дальний конец сада. Старая изгородь была повалена, и по границе участка, на равном расстоянии одна от другой, виднелись квадратные ямы для столбов будущего нового забора. Некоторые ямы не были выкопаны, был только снят терн, там, где их предстоит копать. Анаконда, положив рюкзак возле себя, не спеша принялся за работу. И вдруг у него мелькнула одна мысль. Перейдя за территорию участка, он торопливо срезал лопатой квадрат дерна и быстро начал копать новую яму. Теперь он работал во всю силу, земля так и летела. Когда яма глубиной сантиметров восемьдесят была готова, Юрий, воровато оглянувшись по сторонам, вынул из рюкзака шар, и бросил его на дно. Шар тяжело и покорно лег на влажный грунт. Анаконда стал забрасывать его землей. «Кажется, на этот раз я перехитрил тебя», — подумал он. «Спи спокойно, дорогой Константин, да будет пухом тебе земля». Забросав могилу Константина, Юрий принялся утрамбовывать землю ногами. Потом отошел на два шага, в сторону, полюбоваться на дело рук и ног своих как светло и просторно стало в мире без шара, как легко пели птицы, как весело дышалось. Анаконда поднял полегчавший рюкзак и сделал шаг в сторону дачи. На прощание он оглянулся и сразу померк день. Утоптанная земля вспучилась, потом показался Константин. Он не спеша всплыл сквозь землю и вот опять занял свое место в воздухе в трех шагах от Юрия. Ни одной песчинки к нему не прилипло. Он был такой же, как до своих похорон. В довершении всего совсем близко послышались шаги Киры и ее удивленный возглас. «Юра, что это? Почему он не падает?» «Это шар. Шар, как шар», — испуганно и не впопад ответила Наконда. «Можешь взять его в руку». Кира осторожно взяла шар и сразу же отпустила. «Тяжеленный какой!» и холодный, как лягушка. Откуда это у тебя?» «Кира, я тебе все расскажу, но поклянись, что никому ничего не расскажешь». С этими словами Юрий повел девушку к садовой скамье и поведал ей всю правду. Кира слушала, не перебивая, а потом сказала, «Конечно, я никому ничего не скажу. Это очень некрасивая история. Да, я давно уже начала разочаровываться в тебе и, по-видимому, была права». «Ты уж не обижайся, но у меня к тебе такая просьба. Пока с тобой этот ужасный шар, не приходи ко мне». «Кира, а вдруг этот шар никогда от меня не отвяжется?» С отчаянием в голосе спросила анаконда. «Тогда не приходи ко мне никогда». Научная консультация В глубоком удручении вернулся домой анаконда.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 копию которой вручил Юрию. Ниняб. учетная карточка номер 19, дробь ША. Условное наименование исследуемого объекта. ШВЕНС, шар всепроникающий, экстерриториальный, неземной, самоуправляемый. Аналоги по картотеке необъясненных явлений. Аналогов нет. Внешний вид объекта в состоянии покоя. Шар правильной формы, темного цвета. Степень опасности по двенадцатибалльной системе Каргера при агрессивности двенадцать баллов по Каргеру. А. Физико-химические характеристики. Диаметр семьдесят семь целых шестьсот тридцать одна тысячная миллиметра. Второе. Атомный вес двести шестьдесят пять целых двадцать четыре сотых. Третье. Удельная теплоемкость отсутствует. Четвертое. Температура плавления. Не выяснено. Пятое. Реакция на кислоты не реагирует. Шестое. Реакция на щелочи не реагирует. Седьмое. Радиоактивность отсутствует. Восьмое. Электропроводимость отсутствует. Б. Психологические характеристики. Первое. Разумен. Второе. Не эмоционален. Третье. Не агрессивен. Смотрите параграф первой особых примечаний. Четвертое. Способен предвидеть еще не свершившиеся события. Пятое. Способен нести многосторонние охранительные функции по отношению к существу, с которым вошел в контакт. В. Механико-функциональные особенности и аномалии. Первое. Имея удельный вес тяжелее воды и атмосферного воздуха, тем не менее плавает и парит в воздухе. Второе. Свободно преодолевает любую среду. Третье. Способен к многосторонним физическим, химическим и механическим действиям. Четвертое. Универсален. Пятое. Автономен. Шестое. Неразрушим земными средствами. Особые примечания. Первое. На разрушение живой ткани или не программирован, или сам принял решение не причинять вреда белковым соединениям. Второе. Физически экстерриториален. Третье. Источник энергопитания неизвестен. Четвертое. Место возникновения не выяснено. Анаконда внимательно прочел карточку. А как это понять физически экстерриториален? Спросил он Рассветова. Исследуя Швенс, мы были вынуждены ввести этот условный научный термин. Швенс экстерриториален в том смысле, что, находясь на Земле, подчиняется не земным физическим законам, а законам той звездной системы, откуда прибыл». «От этого мне мало радости», — заявил Юрий. «Тут в карточке ни слова не сказано, как мне избавиться от шара. Думаете, легко мне его таскать? Все жилы вытянул. А психически уж и говорить нечего». «Никаких практических рекомендаций дать вам, к сожалению, не могу. Случай слишком необычный. Боюсь, что наилучший для вас вариант — это сохранять статус-кво и утешать себя мыслью, что вы — единственный человек на Земле, вступивший в контакт со столь необычным инопланетным объектом. — Провались они, такие межпланетные контакты! — воскликнула Наконда. И почему он именно ко мне прицепился? — Быть может, Швенс высмотрел вас заранее. Ему нужен был для опыта человек определенного характера, ну, скажем, порядочный в душе, но не вполне стойкий перед соблазном. Контакт сработал в тот момент, когда вы решили воспользоваться деньгами. С той минуты Швенс взял вас под наблюдение и охрану. Пока существует контакт, Швенс не даст волоску с вашей головы упасть. Он настолько всесилен, что сохранит вас целым и невредимым, даже если бы вы очутились в эпицентре взрыва атомной бомбы. Не надо мне такой невредимости, товарищ Рассветов. Мне бы пожить нормально, а потом нормально помереть. А если мне в суд на себя подать, товарищ Рассветов, так, мол, и так, присвоил десять тысяч, осудите и дайте срок. Может, в тюрьме шар от меня отвяжется?» «Суд земной вам не грозит», — ответил Рассветов. «С юридической точки зрения вы не совершили ни кражи, ни даже присвоения находки. Швенс фактически подсунул вам, или, если хотите, предложил эти деньги». Поскольку Швенс вполне материален и является существом мыслящим и разумным, то его вполне можно считать юридическим лицом и предыдущим владельцем денег. Так что вы, де юры и де факто, получили десять тысяч в дар от юридического лица Швенса. Следовательно, ни перед законом, ни перед людьми преступления вы не совершили. Вы совершили преступление перед самим собой, а вернее сказать, над собой. Постойте, товарищ Рассветов, но ведь Шар не мог честным трудом заработать эти деньги, он их или спер где-то, или подделал, и значит, я имею право быть осужденным, как соучастник преступления. За неделю общения со Швенсом я пришел к выводу, что хоть он и не подчинен земным физическим законам, но к человеческим законам и установлениям относится с должным пиететом. Он слишком умен и слишком всесилен, чтобы вносить излишний хаос в земной мир. Конечно, он мог бы ограбить все банки мира или напечатать миллиарды фальшивых денег, но не думаю, чтобы он пошел по этому пути. «Уважаемый Швенс, скажите, пожалуйста, как вы добыли десять тысяч?» — обратился Рассветов к шару. Константин полыхнул зеленым светом, и на стене появилась световая, медленно гаснущая надпись. «Один равно ноль, ноль равно один». «Ну, теперь все ясно», — сказал Рассветов. «Просто он восстанавливает денежные знаки. Ежедневно и ежечасно происходит физическая убыль денежных знаков. Они сгорают при пожарах, гибнут при кораблекрушениях, выпадая из обращения. Вот эти дензнаки Швенс и восстанавливает. Проведем маленький опыт». С этими словами... Рассветов вынул из кармана трешку и спички. Записав номер и серию трешки, он поджег зеленую бумажку. Когда она сгорела, Рассветов попросил Константина. «Восстановите, пожалуйста». Шар засветился на миг голубым светом, потом из него выдвинулась рейка с квадратной площадочкой на конце. С площадочки на стол упала трёхрублёвая бумажка. Шар вобрал в себя рейку. «Те же самые три рубля». «Номер в номер, и серия в серию», — объявил Рассветов. «Большое вам спасибо, уважаемый Швенс. Буду хранить эту трешку до скончания дней. А может, все-таки скажете, откуда вы к нам прибыли и зачем?» Темный шар неподвижно и безответно висел в воздухе в трех шагах от анаконды. «Вот так и торчит около меня, и ничего с ним не поделать», — сказал Юрий. «Неужели никакого выхода нет, товарищ Рассветов?» «Я не вправе давать вам никаких программ поведения», ответил Рассветов. «Но мне кажется, что поскольку дело началось с денег, то от этого факта и надо вести рассуждение. Итак, Швенс вручил вам десять тысяч рублей. Его интересует поведение ваше при наличии у вас денег. Пока у вас останется хоть копейка из врученной вам суммы, отношение к вам Швенса будет неизменным, то есть таким, как сейчас. Вы будете жить под эгидой Швенса. Он будет вести наблюдение за вами и в то же время защищать вас от всех физических опасностей и, возможно, оказывать вам медицинскую помощь. То есть, пока у вас есть деньги Швенца, практически вы бессмертны. Но это довольно грустное бессмертие. Теперь представим себе другой вариант вашего поведения. Вы ускоренно тратите все врученные вам Швенцам деньги, и Швенц покидает вас, ибо, логически рассуждая, Его миссия закончена, эксперимент проведен. Однако в данном случае в действиях Швенца возможны вариации. Вариант А: Швенц покидает вас без всяких для вас последствий. Вариант Б: Швенц покидает вас, предварительно проведя против вас летательную акцию, дабы не оставлять на земле ненужного свидетеля. Ведь перестав быть его подопечным или, что несколько точнее, подопытным, вы... Так что ж это получается? Он выходит и укокать меня может? Да. Не забывайте, что при всем своем разуме Швенс лишен эмоциональности, он чистый прагматик. Если он сочтет целесообразным... Ну, вляпался я в историю, сказала Наконда, беря рюкзак с шаром. Что ж, товарищ Рассветов, спасибо за собеседование. Но вы сдержите слово. Я надеюсь, что в печати о моем контакте с шаром шума не будет? «Нет, не будет. Поднимать шум стоило бы только в том случае, если бы люди имели какие-то способы воздействия на Швенца. Но Швенс всесилен, всепроникающ и неразрушим. Появление в печати сведений о нем вызвало бы только всемирную панику. В заключение я обращусь к вам с одной просьбой. Швенс отлично знает материальный мир и умеет его преобразовывать и подчинять себе» но психический мир человека он знает не вполне и в какой-то мере изучает его на вас. Быть может, вы для него эталон, а если это так, то по этому эталону он может вынести суждение обо всем человечестве. Поэтому ведите себя со Швенцем по возможности тактично или, как говорилось в старину, толерантно. Важное решение. Вернувшись домой...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 Показалось празелень моря. Слева лежали смуглые горы в бюстгальтерах вечных снегов. В тот же день анаконда приступил к усиленным тратам. Но если еще недавно он покупал вещи, имеющие практически смысл, то теперь расходование шло по иным каналам. Придя на рынок, он стал скупать цветы, и затем, выйдя на улицу, начал раздавать эти цветы идущим мимо девушкам.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 Голова тупо болела, подташнивала. Шар, как всегда, висел в воздухе в трех шагах от постели. Вспомнив вчерашнее, анаконда даже застонал. Что теперь делать? И Константин с ним навсегда, и денег ни копейки, и жизнь разбита, и даже смерти ему нет. Что делать? Он, нехотя встал, вяло оделся, подошел к столу, посмотрел на пустую бутылку. За время ускоренной траты денег он уже привык по утрам опохмеляться, но ведь теперь денег не гроша. Правда, у него есть всякие вещи, магнитофон, фотоаппарат, из одежды кое-что. Можно снести в комиссионный. Но в комиссионном сразу денег не получишь, надо ждать, пока продастся вещь. А что он будет есть, ожидая денег? Из редакции его уже отчислили. Идти туда просить стыдно. Что делать? Шар осветил комнату голубым светом. Из него выдвинулась рейка с квадратной площадочкой на конце. С площадочки на стол упали две потертые бумажки. «Значит, решил взять меня на иждивение», — криво усмехнулся анаконда. «Не очень-то ты щедр, Константин, но и на том спасибо. Что ж, полезай в сумку, пойдем покупать питье и пищу». Первым делом Юрий купил четвертинку московской и пачку сигарет Памир. Потом триста граммов ливерной колбасы третьего сорта и хлеба. Придя домой, он извлек из сумки покупки и Константина поставил водку на стол. Выпив первую стопку, он закусил колбасой и, закурив сигарету, подумал про себя. И не так уж плохо. С водкой можно жить, и, главное, от водки можно помереть, И тут ты, друг мой Константин, ничем мне не сможешь помешать. Буду пить систематически, сопьюсь и помру. И кончится эта обидная жизнь». Шар засветился зеленоватым светом. Узкий пучок лучей метнулся от него к бутылке и погас. Чуя недоброе, Наконда дрожащей рукой налил вторую стопку, поднес ее к губам и с отвращением выплеснул жидкость на пол. Водки не стало. Водка превратилась в пресную воду. Для Юрия началась безалкогольная, безаварийная, бездеятельная и беспросветная жизнь. Каждое утро, получив от Константина деньги, он клал шар в рюкзак и отправлялся за едой. Вернувшись, он съедал скромный завтрак и, взяв сумку с Константином, шел бродить по городу. Не глядя по сторонам, упершись глазами в асфальт, Шагал он, сам не зная куда, без всякой цели, лишь бы не быть дома. В комнате совсем уж тоскливо, да и нельзя сидеть в ней все время. Соседи уже начали коситься на него, удивляясь, что он не ходит на работу. И вот он бродил по улицам. Рюкзак с Константином он теперь носил за спиной. Он уже почти привык к нему, как горбатый привыкает к своему горбу. До одури бродившись по городу, анаконда возвращался домой, нехотя приготовлял себе несложный обед, нехотя съедал его и снова шел бродить. Он опустился, перестал бриться, новый дорогой костюм запылился и залоснился, но он его не чистил. Он ни на что уже не надеялся и ни к чему не стремился, и все больше дичился людей. Потребности его свелись к одной только еде, Да и то, ему было все равно, что есть. Тех денег, что выдавал Константин, ему хватало на жизнь. Конечно, у него есть вещи, которые можно продать, но лень нести их в комиссионный магазин. Да и на что ему теперь лишние деньги? Вернувшись вечером домой, он пил чай, заедая его хлебом, валился на постель и сразу же засыпал. Ему ничего не снилось. Казалось, шар...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 Светлая и тихая. Когда Юрий вошел в сквер, Таня уже ждала его там. Она сидела на скамье и при виде Юрия сразу же встала и пошла навстречу. На ней было простое серое платье. В руке она держала сумку, куда положила плащ на случай дождя. — Ну, в эту вашу овощку немного грибов поместится, — сказал Юрий. — Зато у вас большой мешок, — с улыбкой ответила Таня. — Что в мешке? Она слегка приподняла рюкзак, висящий за плечами у Юрия. «Ой, почему он такой тяжелый?» «Там Болонья, вдруг погода испортится. И еще там у меня шар. Он очень тяжелый. Я его ношу нарочно для тренировки, чтобы потом не уставать от ноши в туристских походах», находчиво ответил Юрий. Но настроение его сразу же испортилось, и всю дорогу, когда они ехали в трамвае, а затем в электричке, Он не в попад отвечал на Танины вопросы. Мысли о безграничной власти Константина над ним не давали ему покоя. А еще больше помрачнел Юрий, когда они сошли на станции Мохова и углубились в лес. Этот лес напомнил ему тот, другой. Здесь тоже в одном месте пролегла на пути заросшая осинником траншея, и на полусгнивших кольях тоже висела ржавая колючая проволока. И тоже сперва были сосны. Небольшая возвышенность, а потом началась низина. А потом и гроза пришла, как тогда. На этот раз в небе столкнулись крупные боевые силы. Вначале удары были короткие и негромкие. Но вот в дело вступила тяжелая небесная артиллерия, орудие БМ из резерва главного командования. Шло решающее сражение. Небо гремело и полыхало. Доставалось и земле. Осколки свистели между ветвей, били по листьям. Откуда-то потянуло торфяной гарью. Юрий и Таня, накинув плащи, стояли под березой, укрываясь от града. «Не повезло вам со мной», — хмуро сказал Юрий. «И грибов пока что никаких не набрали, и в грозу опять попали. Вам не страшно?» «Чуть-чуть страшно, но и весело», — ответила девушка. «Но почему вы сказали опять?» «Это я оговорился». «Для вас это не опять, а для меня опять. С грозой у меня связано одно плохое воспоминание. Вы вообще очень грустный. Точно что-то все время давит на вас. Хотите, я расскажу, что на меня давит? Конечно, после этого вы запрезираете меня и отошьете навсегда, и правильно сделаете. Но у меня никого нет на свете, кто бы меня выслушал. Пожалуйста, выслушайте. А потом я провожу вас до города» и там мы навсегда расстанемся». С этими словами Юрий вынул Константина из рюкзака. Тот, как всегда, повис в воздухе. «Вот он, видите? Как по-вашему, хороший или плохой этот шар?» «Вижу», — сказала Таня. «По-моему, он не хороший и не плохой. Он страшно чужой». «Еще бы не чужой. Это швенс, шар всепроникающий, экстерриториальный, неземной самоуправляемый». Я его прозвал Константином. Сейчас я расскажу, как я влип». В это мгновение раздался оглушающий близкий удар грома. Вершина ели, метрах в ста от того места, где стояли Таня и Юрий, задымилась и рухнула вниз. Порывом ветра донесло смолистый запах дыма. Константин засветился розоватым светом, потом опять потемнел. От него отделилось ярко-зеленое световое кольцо, и, расширяясь, устремилась в высоту. В тот же миг в темных тучах возникла круглая голубая промоина сечением примерно в полкилометра. Показалось солнце. Небесное сражение продолжалось, но над Юрием и Таней образовалась безгрозовая нейтральная зона. «Это Константин охраняет нас от молний», — пояснил Юрий. «Вернее сказать, он охраняет только меня. Больше ни до кого ему дела нет» а теперь слушайте и он без утайки поведал тане о том при каких обстоятельствах привязался к нему шар и как ему юрию живется под властью шара рассказ длился долго когда юрий кончил печальное повествование небесная битва уже шла к концу одна воюющая сторона одолела другую и настал мир на всем небе в лесу стало тихо и слышно было как поют птицы Юрий поднял глаза на Таню и увидел, что по ее лицу текут слезы. «Чего вы плачете?» – спросил он. – Это мне надо плакать. «Мне вас очень жалко, вот я и плачу», – ответила девушка. «Надо что-то предпринимать, так человеку жить нельзя». «Чего ж тут предпринимать?» – грустно возразил Юрий. Он упрятал шар в рюкзак, туда же положил плащ и побрел через редколесье в сторону дороги. Таня пошла следом за ним. И вот что она сказала. «Очень даже ясно, что надо предпринять. Надо честным трудом заработать десять тысяч и вернуть их шару, положить их в такой же портфель и отнести на то самое место у дороги, где вы их нашли. Тогда шар отвяжется». «Таня, я с самого начала считал, что взял эти деньги в долг у судьбы. Но как мне теперь вернуть этот долг?» «Конечно, столько денег накопить, наверное, нелегко», задумчиво произнесла девушка. «Но я вам помогу. Через год я окончу техникум и буду неплохо зарабатывать». «Спасибо, Таня, но я-то как буду зарабатывать?» «Журналиста из меня не вышло. По специальности я педагог, но на преподавательскую работу идти не могу. Как я посмею учить людей, если совесть у меня нечиста? А на производство пойти тоже не могу». «Что я там буду делать с Константином?» «Остановят в проходной. Спросят. «Покажи-ка, что у тебя в рюкзаке?» «Юра, вам надо поступить на такую работу, где нет проходной?» «Да, я так и сделаю». «Таня, вы не устали? Давайте я понесу вашу сумку». «Что вы, она совсем легкая». «Ну, хотите, понесите. А вы дайте мне ваш рюкзак». «Но он ведь тяжелый. Ну, попробуйте для забавы». Только не отходите от меня больше, чем на три шага, а не то Константин вырвется из рюкзака. Таня взвалила на плечи мешок и пошла рядом с Юрием. Вдруг она закричала: "Ой, я вижу гриб! Наконец-то настоящий подосиновик!" И она торопливо направилась к грибу, до него было шагов восемь. Осторожно, Таня, крикнул ей Юрий, шар сейчас. Но шар оставался в рюкзаке. Девушка прошла пять шесть, восемь шагов, шар оставался в рюкзаке. «Таня, вы приручили его!» — воскликнул Юрий. «Он не вырвался! Давайте проделаем еще один опыт. Снимите рюкзак, положите его на землю и шагайте ко мне». Она положила мешок на мох и пошла налегке. Но едва сделала четвертый шаг, как шар вырвался из рюкзака и очутился в воздухе возле нее, а потом... Метнулся к Юрию. Тот огорченно вздохнул. «Не печальтесь», — сказала Таня. «Когда приедем в город, я сделаю заплатку на вашем рюкзаке. А пока понесем шар в моей сумке». Я огорчен другим. Я вдруг понадеялся, что Константина можно будет оставить тут, в лесу, что я отделаюсь, наконец, от него. А получилось гораздо хуже. Не только я не отделался от него, а он еще и к вам привязался». Выходит, что теперь для Константина мы с вами два сапога пара. Ну что ж, теперь вам будет полегче, спокойно ответила Таня. Но вам-то будет потяжелее, вы не боитесь? Нет, я рада помочь вам. И знаете, ведь пока что я живу в общежитии одна, я могу взять к себе шар на пару дней, чтобы вы хоть немного отдохнули от него. Никто ничего не узнает. Спасибо, Таня. Только вот какой вам совет. Пожалуйста. По вечерам задергивайте занавеску на окне. А то в нашем доме есть один любитель смотреть в чужие окна. У него и оптика всякая имеется. Спасибо, Юра, что сказали. Вот уж не думала, что кто-то подглядывает. Но занавески у нас кисейные. Только одна видимость, что они дают невидимость. Между прочим, наше общежитие скоро переезжает в новое здание. А этот дом передают тресту Севзаппогрустранс. В нем будет мужское общежитие. Возвратившись с Тани в город, проводив ее до двери общежития и вернувшись в свое жилье, Юрий впервые за много дней уснул без шара, висящего у изголовья. Но уснул не сразу. Хоть Константина и не было здесь, но сознание, что он существует в реальности и находится в данный момент у Тани, не очень-то радовало. «Зря я взвалил на нее эту неприятность», — думал Юрий завтра отберу шар». Утром послышался вежливый стук в дверь. Вошел Вавик. «А где шарик?» ласково спросил он. «Я безумно соскучился по нашему общему круглому другу. Юра, не могли бы вы мне хоть немножко помочь в ускорении приобретения того оптического прибора, о котором... Вавилон Викторович, девушки скоро переедут в новое помещение». А в этом будет общежитие экскаваторщиков и слесарей-ремонтников. Какая ужасная вещь! Рушится мир прекрасного! И бедный старик с поникшей головой и со слезами на глазах вышел из комнаты. Вскоре раздался робкий звонок. Юрий открыл наружную дверь и в прихожую вошла Таня. В руке она держала тяжелую сумку с шаром. Юра, вы удивлены, что я пришла к вам? Я обрадован. — тихо ответил он. Войдя в комнату, Таня тотчас вынула шар, и тот занял привычную позицию в трех шагах от Юрия. — Давайте сюда ваш рюкзак, я его залатаю, — сказала девушка. — И вот вам деньги. Их мне выдал шар десять минут тому назад. А потом он сразу же направил на стену голубой луч и написал на стене ваше имя и адрес. Не успела надпись потускнеть, как я собралась к вам. — Спасибо, милая Таня. — Хорошо, что вы пришли, и хорошо, что вы принесли Константина. Все-таки он должен быть со мной, ведь на десять тысяч позарился я, а не вы. — Юра, но когда вам необходимо отсутствие шара, вы будете на время сдавать его мне. Обещаете? — Обещаю. В тот же день Юрий записался на краткосрочные курсы кочегаров парового отопления, где полагалась стипендия, и Константин сразу же перестал выдавать ему деньги. Этот переход на хозрасчет только обрадовал и Юрия, и Таню. Окончив курсы, Юрий стал работать в котельной домохозяйства, а в свободное от дежурства время он ездил на станцию Ленинград-Навалочная, где трудился на погрузке товарных вагонов. В котельной он всегда дежурил с рюкзаком за плечами и всем говорил, что этот тяжелый рюкзак носит для тренировки, готовясь к длиннейшему туристскому походу. Отправляясь же на погрузочные работы, он нередко оставлял Константина на попечение Тани. Или, вернее, Таня сидела дома под надзором Константина. Через полгода, после достопамятной поездки в Мохово, молодые люди расписались в ЗАГСе, и Таня переехала к Юрию. Свадьбу справили скромно, с пирожными, но без вина. Гостей званых не было. Только неизменный незваный гость Константин присутствовал на этом безалкогольном брачном пире. Шар исчезает. Со дня свадьбы прошел год и несколько месяцев. Юрий и Таня жили очень дружно, но нельзя сказать, что очень счастливо, ибо постоянное присутствие Константина тяжело давило на их психику. Шар был все такой же: темный, холодный, всемогущий и всезнающий. Привыкнуть к нему нельзя было, как нельзя привыкнуть жить в одной комнате с атомной бомбой. Хоть супруги зарабатывали совсем неплохо, теперь, окончив техникум, работала и Таня, но жили крайне скромно, отказывая себе во всем. Товарищи по работе и соседи по квартире считали их сквалыгами, придя к твердому выводу, что они жадные от природы. А Юрий и Таня никак не могли рассказать посторонним людям, почему они оба живут столь экономно? Ведь это была их тайна. Они копили деньги, чтобы вернуть Константину десять тысяч и тем самым избавиться от его настырного присутствия. Товарищи по работе считали двух молодых людей не только крахоборами, но и несимпатичными, скрытными, необщительными существами, замкнувшимися в своем тесном мирке. И не мудрено, ведь молодожена никого не приглашали к себе домой, и сами тоже ни к кому не ходили в гости, не участвовали в туристских походах и вообще держались в стороне от людей. Люди не знали и знать не могли, что необщительность Тани и Юрия объясняется вовсе не их плохими душевными свойствами, а желанием сохранить в тайне существование Константина. Люди не знали, что Юрий и Таня сами очень страдают из-за своей вынужденной отстраненности от всеобщей жизни. В особенности тяжело переносила эту оторванность от людей Таня, веселая и общительная по натуре. Но она несла бремя этой тайны ради Юрия, которого любила. Тайна продолжала оставаться тайной. Это произошло 12 января. Юрий шел домой после ночной смены. Невеселые мысли владели им в это зимнее утро. Он думал о том, что до сих пор они Положили на сберкнижку только 1150. Сумма, конечно, не маленькая, но чтобы откупиться от Константина, они должны накопить десять тысяч. Сколько же лет им еще предстоит жить, во всем себе отказывая. Правда, со временем накопление пойдет быстрее, так как у него и у Тани зарплата станет больше, но все-таки. Себя Юрий не слишком жалел, но ему очень жалко было Таню. Она ходит в поношенных платьях, Голубая ее шерстяная кофточка совсем выленила и протерлась на локтях, пальто давно вышло из моды. В кино за все время совместной жизни были только три раза, а театры и разговора нет. Правда, Таня ни на что не жалуется, но он-то понимает, что ей не сладко, ведь так вот и молодость пройдет. Шагая к дому наискосок через заснеженный сквер, Юрий поднял глаза и увидел в своем окошке свет. Это его встревожило. Таня к этому времени должна уже уйти на работу. Не заболела ли? Он ускорил шаг, потом побежал. Вот и парадная. Вот лифт. Как медленно он поднимается. Когда он вошел в комнату, Таня, понурившись, сидела у стола. Глаза у нее были заплаканные. Перед ней лежало какое-то письмо. Юрий машинальным движением снял со спины рюкзак и выпустил Константина. Тот привычно повис в воздухе. «Таня, что с тобой? Ты не захворала?» «Нет, но я ждала тебя». «Вот, прочти. Это от тети Вари, из Пскова». Она протянула Юрию листок почтовой бумаги, исписанный крупным почерком. «Ты, Таня, сама скажи мне, в чем дело?» «У тети Вари сгорел ее дом и все имущество. Она уже неделю живет у соседей в какой-то проходной коморке» а муж ее сразу же ушел к прежней жене теперь тетя совсем одна мне ее очень жаль ведь она растила меня ничего не жалела понимаешь она просит у меня тысячу в долг но я знаю что отдать то она не сможет но неужели ей на работе не помогут конечно помогут ей уже дали ссуду но ведь у нее все все сгорело и домик и все все из застраховано у нее ничего не было юрий закурил помир и стал шагать по комнате, от окна к двери и обратно. Шар следовал за ним. Потом Юрий сел на кровать и, жадно затягиваясь, минуту две смотрел на Константина, висящего от него в трех метрах на уровне глаз. Потом перевел взгляд на Таню. Она все так же сидела у стола, в своей потертой, когда-то голубой, а теперь бог весть какого цвета кофточки. Потом встал Закурил вторую сигарету, сказал. «Таня, ты иди на работу, а то зачтут прогул, а я вздремлю до одиннадцати». «Почему до одиннадцати?» — каким-то растерянным голосом спросила Таня. «Так ведь сберкасса открывается только в одиннадцать, а потом я схожу на почту. Каким переводом послать? Почтовым или телеграфным?» «Телеграфным. Спасибо, Юра, я ничего другого и не ждала от тебя». «Но теперь нам придется копить деньги заново. Ты выдержишь?» «С тобой?» «Да». В это мгновение вокруг Константина возникло неяркое, тихо вращающееся кольцо. Из кольца выделился голубой луч и начал двигаться по стене, оставляя на ней четкие, постепенно гаснущие слова. «Отбываю, ЗПТ», убедившись в ценных душевных качествах рядового жителя данной планеты. ТЧК. Отныне Земля будет внесена в реестр планет, ЗПТ, с которыми возможен дружественный контакт, ТЧК. Благодарю за внимание. Затем шар поднялся выше, приблизился к окну, выдвинул из себя две черные рейки. Те потянулись к форточке, и через мгновение шар, вобрав в себя рейки, очутился за окном. Затем, сперва очень медленно, а потом все быстрее и быстрее швенс стал удаляться от окна, от дома, от улицы, от города, от земли. Некоторое время еще виден был светящийся след, пролегший над сквером, над дальними крышами и косо уходящий в небо к звездам. Потом и след растаял. 1969.